Чарли. Обычно из особняка Честфилдов я возвращалась поздно, потому что у меня оставался месяц до отъезда на съемки, а мне хотелось, чтобы к этому моменту основная работа была выполнена. Я торопила рабочих, хотя и понимала, что за такой короткий срок они не смогут сделать все. Я уеду, и мне придется руководить процессом удаленно. Мы с Лиз договорились, что пока я буду в отъезде, она будет несколько раз в неделю наведываться в особняк, и потом докладывать мне. Я знала, что могу положиться на нее, и меня это немного успокаивало. Этим вечером я снова задержалась, а когда возвращалась домой, обнаружила, что дорога, которой я обычно езжу, закрыта на ремонт. Мне нужно было сделать приличный крюк, чтобы попасть домой. Отлично! Развернув машину, я вернулась к перекрестку и свернула на Бирчроуд. Летний вечер был спокойным и тихим, и легкий ветерок залетал в открытое окно. День выдался продуктивным, я устала. Но это была приятная усталость, когда знаешь, что ты хорошо потрудился. Я уже грезила о том, как доберусь домой, приму горячую ванну и лягу в постель. И я совсем не ожидала, что застану свою младшую сестру на всех порах, выбегающей из незнакомого мне дома. От неожиданности я притормозила, наблюдая за тем, как Эмили, опустив голову, промчалась к своему автомобилю. Запрыгнула внутрь и, очевидно, торопясь, отъехала. Без сомнения, она была чем-то расстроена. Я повернула голову, глядя на дом. Не выбежит ли кто следом? Но этого не случилось. Я знала, кому он принадлежит, но в данный момент меня волновала только сестра. Я т р н у л а с ь с места и скоро нагнала Эмми, посигналив ей, чтобы она остановилась. Как только жук съехал на обочину и затормозил, я вышла из отцовского Бьюика и поспешила к Эмми. «Чарли?» Эмили вышла из машины, и в свете фар я увидела, что ее глаза покраснели. э м и безусловно, плакала. У меня сердце заколотилось, как бешеное. Стоило представить, что ее могли обидеть. «Что произошло?» Набросилась я на нее, схватив за плечи. Эмили замотала головой, высвободившись из моих рук. «Ничего. Что ты здесь делаешь? Шпионишь за мной?» Нахмурилась сестра. «Нет». Я ехала домой, когда увидела, как ты выбежала из того дома. Сама не своя. Чей это дом, Эмми? Это не важно. Она упрямо поджала губы, посмотрев в сторону. Я видела, сколько усилий ей требуется, чтобы не заплакать. Важно, потому что там тебя кто-то обидел, настаивала я. Эмми, скажи мне, что случилось? Отчаяние послышалось в моем голосе. После того, что случилось со мной в кабинете Шона Макферсона, Я часто боялась, что кто-то похожий на него так же сможет воспользоваться моей младшей сестрой. Эмили отличалась от меня. Она была спокойной и имела больше здравомыслия, чем я в ее годы. Она всегда была самой ответственной и серьезной сестрой Пирс, но при этом она оставалась моей младшей сестренкой. Я защищала ее в детстве и буду делать это всегда. Никто меня не обижал, Чарли. Мы с Майла просто не поняли друг друга. Она опустила голову, глядя себе под ноги. «Вот же сукин сын! Я сразу должна была догадаться, что он за этим стоит!» «Майло? Что у тебя с т е м парнем, Эмми?» Я едва сдержалась, чтобы не ругнуться. «Говорю же, ничего! Я думала, что, может, что-то выйдет, но... Ошиблась!» Она пожала плечами, плохо пытаясь скрыть ранимость. Она страдала из-за этого типа, и теперь я ненавидела его еще больше, чем прежде. «У вас что-то было?» Слишком требовательно спросила я, боясь услышать ответ. «Господи, если он воспользовался ей, а потом выставил, я убью его!» «Чарли, это не твое дело!» Скинулась Эмми, но при этом ее щеки предательски вспыхнули. «Я даже рот открыла от такой отповеди!» «Не мое? Этот кретин соблазняет мою младшую сестру, а потом дает отворот-поворот! Эм, что я делать должна?» «Молчать?» — я злоусмехнулась, уже предвкушая, как разберусь с ним. «Я так не думаю!» «Чарли, мне 21 год, я сама вправе отвечать за свою жизнь!» — разозлилась Эмми. «И я могу постоять за себя, поэтому не лезь в это!» Она схватилась за ручку двери, собираясь уехать от меня. «Да я же не спорю с этим, но я волнуюсь за тебя, и когда вижу, что тебе делают больно, не готова стоять в стороне!» «Серьезно? С каких пор?» — закричала э м и впившись пальцами в дверцу. «Что?» «Ой, да ладно тебе, Чарли!» — закатив глаза, ф ы р к н у л а она. «Ты жила все это время в своей Калифорнии, переставь навещать папу и всех нас!» «Звонила едва, а теперь изображаешь из себя всю такую заботливую!» э м и я не... Я не знала, что сказать, настолько была растеряна. Меня неприятно поразил гнев в ее голосе. Не ожидала от нее такой горячности. «Знаешь, не надо, Чарли. Просто оставь меня в покое». Я позволила ей сесть в машину и уехать, все еще оглушенная брошенными ее обвинениями. Хуже всего было то, что они были справедливыми. Я на самом деле поступила так, уехала и редко напоминала о себе. И позже я обязательно планировала поговорить об этом с ней и извиниться. Когда она будет в состоянии выслушать меня, А пока я должна была разобраться кое с чем. Я вернулась к дому Майла и, не давая себе ни секунды на размышления, поднялась на крыльцо, з а т а р о б а н и в в дверь. У меня давно накипело, но не было случая высказать все, что я думаю о нем. Он осуждал меня, совершенно не зная меня. И считал, что может делать какие-то выводы на мой счет. Но, как оказалось, он и сам был далеко не идеальным. И я собиралась ткнуть в это его самодовольный нос. «Майла, открой свою чертову дверь!» Громко позвала я, не переставая стучать. «Я знаю, что ты дома!» «Совсем о п о л о у м е л а Заорал парень, распахнув дверь. «Какого хрена ты делаешь?» «Слушай сюда, ты, вонючий кусок дерьма!» Зарычала я, ткнув в него пальцем. Не дожидаясь приглашения, я вошла в дом, про себя радуясь, что удалось застать его врасплох. «Не знаю, что творилось в твоей башке. Может быть, в армии не только твоя нога пострадала, но и мозги. Но больше не смей приближаться к Эмили». «Что ты несешь?» Он сильнее оперся на трость, а его скулы сжались. То, как он смотрел на меня, должно было напугать, но я не боялась. «Моя сестра сегодня плакала из-за тебя. Не знаю, что ты сказал ей или что сделал, но ты оставишь э м и в покое и не станешь пудрить ей голову. «Потому что мы оба знаем, что она слишком хороша для такого, как ты!» Я махнула р у к о й в его сторону, оставив невысказанным то, что мы и так оба знали. «Может, это и вышло жестоко, но сейчас мне было наплевать!» Майло отвел взгляд в сторону, и на его лице проступило выражение, которое дало мне понять, что мои слова задели его. Он был ненеуязвимым. «И если э м и хоть немного нравится тебе, ты не станешь пытаться...» «Перестань!» Это был не Майло. Я быстро обернулась, увидев вышедшего в небольшую прихожую Олли. «Достаточно, Шарлотта!» – зло процедил он. «Ты сказала достаточно, теперь уходи!» Мы не разговаривали две недели, и я вообще не думала, что он еще хоть слово мне когда-нибудь скажет. Поэтому я немного замешкалась, осажденной его сердитым видом и агрессивностью, с которой он бросился защищать друга. «Уйду, как только буду знать, что твой дружок все понял!» Ядовито ответила Янь, не позволив ему полностью дезориентировать меня. Сейчас речь шла не о нас с ним. «Я сам сказал твоей сестре, что не подхожу ей и что у нас ничего не выйдет», заявил Майло. Его темные глаза блестели вызовом. «Мне жаль, что это расстроило ее. Но тебе незачем было приходить сюда со своими обвинениями, когда ты, очевидно, ни черта не знаешь». «А теперь будь добра, проваливай из моего дома!» Он распахнул дверь, ожидая, что я уйду. Я все еще злилась, но вышла, и за мной тут же силой захлопнулась дверь. Я не жалела, что пришла к нему и сказала, что думаю. Направившись к своей машине, я услышала, как дверь за мной снова открылась и закрылась, но уже без хлопания. «Это было слишком даже для тебя!» Я на мгновение прикрыла глаза, прежде чем повернуться к Олли. «Я так не считаю. Он переступил черту, связавшись с Эмми», — возразила я. Оливер разочарованно хмыкнул. «Знаешь, он хороший парень, но ты постаралась смешать его с дерьмом». Он пожал плечами, посмотрев на меня с обвиняющим укором. «Это моя младшая сестра, Оливер, и когда я вижу, что ей делает больно, то готова дать сдачи. Так что не обвиняй меня в желании защитить ее». Я ближе подошла к нему, стараясь игнорировать то, как он привлекателен. Даже с небрежно зачесанными волосами. Даже с небольшой щетиной. Особенно с ней. Это же Эмми, Оли. Мягче напомнила я. Он знал ее с детства. Он защищал ее от задир, когда она была маленькая. Как он мог забыть об этом? Я знаю, Чарли. Его голос стал чуть мягче. И поверь, если бы я не знал Майла... и считал недостойным ее, то первым разобрался бы с ним. Но он, как я и сказал, хороший парень и никогда намеренно не обидел бы Эмми. Я фыркнула, скрестив руки на груди. Мне трудно было поверить ему, хотя понимала в глубине души, что лишь из-за вредности не признаю этого. «Если Олли говорит так, значит, это правда. Ты не можешь увидеть этого, потому что он не твой поклонник. Но это не значит, что он в принципе плохой человек». Я коротко, натянуто рассмеялась. «Это здесь вообще ни при чем!» «Неужели?» Меня взбесил скепсис в его голосе. «И мы оба знаем, почему он меня ненавидит!» заявила я, ткнув пальцем в направлении дома. «Так тебя все же волнует это?» усмехнулся он. «Да плевать мне на то, что твой приятель думает обо мне!» в з в и л а с ь я. «Просто пусть держится подальше от Эмми, и проблемы не будет!» Я обошла машину и открыла дверцу, считая, что разговор окончен. «А ты спросила у Эмми, чего она хочет?» Вдогонку мне спросил Олли. «Он нравится ей, Чарли. Она хочет отношений с ним, и я думаю, что это замечательно. Но сам Майл считает, что недостаточно хорош для нее. И сегодня ты подтвердила ему это». Я глубоко вздохнула. Ладно, вот теперь я почувствовала себя виноватой. «Чего ты хочешь от меня, Оливер? Извинений? Чтобы призналась, что ошиблась?» Он долго смотрел на меня, потом дернул плечом и отозвался лишенным эмоций голосом. «Нет, но может ты осмотришься и поймешь, что мир не вертится вокруг тебя, Чарли?» А потом развернулся и ушел в дом.